Интерлюдия четвертая. Аспирантка Обосноваться на территории заповедника было хорошей идеей. Во-первых, тут отыскалось неплохое жилье, когда-то служившее временной базой для егерей. Сложно сказать, как тут будет зимой, но сейчас, пока тепло, жить вполне можно. По крайней мере, за последние три дня нас никто ни разу не побеспокоил. Отсутствие вокруг населенных пунктов тоже позитивный момент. Чем меньше людей живет поблизости, тем безопаснее. Единственное, что могло представлять потенциальную опасность, это Волга, которая буквально в километре от нас. Но сейчас по реке ходило не так много судов. Да и вряд ли их что-то заинтересует на территории заповедника, где помимо леса и зверей практически ничего нет. Хотя это не мешало нам обустраивать защиту вокруг дома. Подумав, мы решили огородить дом кольцом замаскированных ям. Добавив к ним десятка два капканов, Найденных в егерском домике Сейчас мы как раз устанавливали последние Когда закончим, то незаметно подобраться к дому, не зная безопасного пути Будет весьма сложно Закончив с капканом, выпрямляемся Переходим к месту, где планируем установить следующий И хватаемся за оружие, услышав крик в стороне Укрываемся за деревьями И опускаясь на колено, выставив ствол ружья Крики приближаются Прислушиваюсь Это женщина Помимо ее криков, никаких звуков не слышно. Через 20 секунд ее уже видно. Мокрая с крови на одежде бежит по земле, истошно крича. «Помогите, твари! Убили всех! Это не люди! Кто-нибудь!» У нее явная истерика. Что интересно, сзади никого. оружие тоже не видно. Выпрямляюсь, держа в руках ружье, Кричу. «Стоять!» По инерции пробегает еще несколько метров, тормозит, утыкает в меня глаза. Там твари из леса убили наших, а часть унесли. П -п Помогите! Смотрю на нее, переглядываемся с Дианой. Хочу уточнить, что за твари она имела в виду, но женщина опускается на землю, подойдя ближе, понимая, что она без сознания.